Оклеил стены кабинета объемными фотообоями, с видом на лесную полянку и пустил запись шума летнего леса. Получилось здорово. Болан решил, что свой кабинет оформит так же. У командора было чему поучиться. Каково это чувствовать себя бессмертным? Я говорил шалах, но она сказала, что еще слишком молода. Дракон надолго задумался качая на коленях фарлика. Булан завидовал. Ему самому хотелось покачать фарлика на коленях, но командор догадался попросить первым. Илина уступила, но не спускала с малыша глаз. — Сказки для взрослых! — наконец отозвался дракон. — Они очень притягательны, эти сказки, потому что очень похожи на правду, тоже для взрослых. Мне столько лет, сколько я помню. Память задерживает самые яркие страницы. Радость редко достигает такого накала, как горе. Потеря друга, например. Если твои друзья не стареют, значит уходят из жизни до срока, полные сил и надежд. Память. Почему драконы так дорожат очками? Костыль для памяти. Вот что такое очки для дракона. Ну что мы все о грустном. Даже малыша разбудили. Вот террас. С облегчением тебя. Хорошо, что не в сумку маме. Дракон подозвал кибера с салфеткой и принялся вытирать колени. Илюна поспешно забрала малыша, заявив, что теперь пора подкрепиться. Дверь приоткрылась, пропустив головку шины, после чего раздался вежливый стук. «Хора, можно тебя на минутку?» Болан вышел в коридор. «Петра, Юлина, Шина и Ирави. Все матери», – машинально отметил он. Юлин, казалось, готова была упасть в обморок или убежать. «Хора, с тобой Юлин поговорить хочет», – заявила Шина, и все, кроме Юлин, поспешно отошли. У Болана сложилось такое впечатление, что девушку привели сюда силой. Булан обнял на всякий случай Юлин за талию. Прислонил к стене. Они не пошутили. Ты на самом деле хочешь поговорить? Хора, мы о графике. Ты и Магма, но ведь график не сдвигается, правда? Девушки волнуются. Ты же не говорил, что график сдвигается. Какой график? Когда ты нас и... с нами... Юлин совсем запуталась и даже начала заикаться. «Вот ты о чем!» «График остается в силе. Так им и скажи. Кто на очереди и когда?» «Я. Уже две недели». Бедняжка даже хвост поджала. «Ух ты, боже мой!» Болан подхватил ее на руки и чмокнул в щечку. «Что ж ты раньше не сказала? Сейчас мы это исправим», заявил он, широко шагая к лифту. Тут до Болона дошло что на Юлин нет меховой кортки Магмы. Хорошо, что на базе такие длинные коридоры. Есть время на ходу составить новый план. «Девушки за мной», скомандовал он зычным голосом, объявляя сегодняшний день праздничным. «Где Магма? Куда Лита делась? Разыскать руну. Готовьте стол». «Хора, мы куда идем?» спросила Юлин. «Наверх». Но в дом «Драконы не влезут, а на улице холодно», – промурлыкала девушка, пристроив головку у него на плече. «Верно», – согласился Болан, резко остановившись. «Ты что предлагаешь?»